Глава 75. Я лишился дара речи. Состояние весьма желательное, если верить словам кое-кого. В мою дверь стучал никто иной, как тот самый Алафов-служитель, которого мешок с костями недавно отпустил на свободу. Вид у него был решительный, но несколько сбитый с толку, словно у человека от природы туго соображающего – но тем не менее доблестно идущего вперед по жизни. При нем был комплект близнецов громил, пребывавших в ужасе от необходимости и явиться на публику в маскировке. Близнецы были совершенно обескуражены тем, что им не позволили надеть фирменные безобразные штаны. Я видел подобных ребят в армии. Униформа помогала им определиться, кто они такие. Без нее они лишались стержня и места в жизни. «Ты кончишь, наконец, копаться? Время не терпит!» Сотрудники полковника Тупо уже их заметили. «Кто-нибудь может решить разобраться, в чем тут дело!» «Я тоже был бы не прочь выяснить, что...» «Живее!» «Ого! Кое-кто начинал нервничать!» Я задвигался живее, впрочем, не бессердитой мины. Зеленые штаны вошли в дом, опустив приветственные любезности, с лицами говорившими «Мои чувства уязвлены уже тем, что я нахожусь здесь». Я проворчал. «У меня было бы немного больше желания действовать, если бы я знал, что ты тут затеял. Пытаюсь закончить дело чисто, с максимальной пользой для всех, желательно до наступления следующего тысячелетия. Приведи их ко мне». «Сегодня!» Иногда приходится просто плыть по течению и смотреть, что из всего этого выйдет. Я пригнал покорного диакона с его буйволами предсветлые очи покойника. «Больше тебе ничего не нужно? Может быть, танцующих девочек? Я могу попросить Тинни заглянуть на огонек. Или мы все же подойдем к сути дела?» «Я боюсь!» Не возобновилось ли в тебе действие того ядовитого зелья? Вот эта мысль! Я приложил все усилия, чтобы игнорировать ее. Но, тем не менее, в этом могло что-то быть. Служитель Алафа прошел прямо к серебреннику Верзила положил на колени старика какую-то коробку. серебренник достал лупу и открыл крышку. Я отпрыгнул. В шкатулке была никелевая собака, щенок. Хорошо, хорошо, шакал. Впрочем, этот экземпляр был не заряжен. Это был просто кусок металла. Серебряник исследовал животное, затем воззрился на покойника. Потом еще раз внимательно осмотрел статуэтку. «Работа сложная, но мне нравятся трудности, особенно когда приходится иметь дело...» с необычными металлами. Однако здесь не хватает материала. Едва слышным голосом дьякон пробормотал. «Будет еще». Он помогал нам только потому, что был недостаточно силен, чтобы противиться покойнику. «Мне понадобится еще десять фунтов», сказал серебренник «Предпочтительнее маленькими кусками». Он отвечал на вопрос покойника, не включившего меня в диалог. Покойник развлекался, мстил. Все это ребячество. «Горет!» Я ответил сердитым взглядом, но внимание все же обратил. «Сопроводи дьякона Озгуда и его коллег. Проследи за тем, чтобы они доставили необходимые материалы в мастерскую Серебренника». «Оставайся с дьяконом Озгудом до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства полностью». «Отлично, нет проблем». «Признаюсь, я не обошелся без некоторого сарказма. Вот только тебя не затруднит сообщить мне, как я узнаю о том, что он это сделал. Всегда остается вероятность, совершенно микроскопическая, разумеется, но все же статистически возможное, что я не смогу сообразить это самостоятельно. Дьякон Озгуд собирается передать нам их приспособления с помощью которого жрецы Алафа собирают отчаяние. Мистер Серебренник произведет в нем некоторые изменения. Дьякон Озгуд и его соратники не в восторге от этой перспективы, но они провели много времени в нашем многообещающем городе, чтобы по достоинству оценить энтузиазм стражи. Покойник прямо-таки исходил самодовольством. Было видно, что он готов перевернуть все вверх дном, только чтобы показать, каким гениальным укротителем проблем является некий усопший Локхер. «Я внедрил мощных червей», в умы всех троих служителей Алафа. Так что на протяжении сделки ими будут владеть глубокий страх и чувство подчинения. Но даже несмотря на это, тебе лучше вооружиться. У дьякона сильный разум, а близость заряженных шакалов может смягчить эффективность мозгового червя. Понимаю. Я не стал комментировать тот факт, что мозговые черви больше не являлись воображаемыми. Но подозревал здесь какой-то подвох еще тогда, когда покойник всучивал этот товар учителю Уайту. «А теперь расслабься. Мне необходимо заполнить вакуум в твоем черепе информацией, которая тебе понадобится, чтобы довести этот этап до наилучшего завершения».